Молоко подействовало к вечеру, как раз, когда нужно было идти в ресторан, поэтому охранник морщился и, улучив минутку, удалялся в конец коридора, где находился служебный туалет. Время близилось к восьми. В зале все столики были заняты, кроме одного, заказанного заранее. Публика была респектабельная, как и всегда у Клары. Несколько воркующих пар, деловой ужин партнеров без дам, а в углу две женщины. Они пришли сюда одни именно поужинать, и это никого не удивляло. Старшая дама была очень хорошо знакома не только Кларе, но и нескольким посетителям, только никому из них не пришло в голову показать, что они узнали владелицу самого крупного и престижного в городе агентства фотомоделей — Викторию Павловну Куницыну. Куницына приходила в ресторан часто, повар готовил специально для нее — О такой привилегии у Клары могли похвастать немногие. Виктория ела не спеша, не глядя по сторонам, изредка бросая два-три слова своей визави. Девушка сидела так, чтобы посетители даже украдкой не могли разглядеть ее. Лицо Куницыной было непроницаемым, только изредка. Глаза темнели от тревожных мыслей, но она легонько встряхивала породистой головой с гладкой прической, отгоняя плохое. Вот в дверях показался муж клара Константин Петрович. Заметив Викторию, он слегка поклонился ей. Виктория Павловна улыбнулась ему одними глазами и стало заметно, что в свои без малого 50 она все еще красива, зрелой, женской красотой. Изящной формы рукой Виктория подняла бокал с минеральной водой. Это был ее принцип. Того же она требовала от девушек, Никакого спиртного никогда, и сигарет тоже. Выпьем, Катюша. Завтра твой день. Девушка, напротив, засмеялась тихонько и чокнулась бокалом. Виктория Павловна взглянула на нее и в который раз поразилась. Девушка была необыкновенно, просто фантастически хороша. Даже Викторию Павловну, которая повидала многое, красота этого лица временами просто завораживала. Она вспомнила, как впервые увидела девушку, случайно, в компании неблизких знакомых. Это было год назад. Долговязое создание ходит, чуть сутулившись и глядит из-под лобья. Кате было семнадцать, пора бы уж сформироваться. Но выяснилось, что незадолго до этого с ней произошла метаморфоза. За лето она выросла на пятнадцать сантиметров. Организм бурно перестраивался. Это отразилось на психике — «Я чувствую себя жирафой», — жаловалась Катя. Виктория Павловна вгляделась в симпатичную мордашку, наметанным глазом. Что-то такое было в зеленых глазах, что заставило ее призадуматься. «Если за месяц похудеешь на 10 килограммов, то приходи», — сказала она Кате и забыла об этом. Через месяц девушка явилась к ней в агентство похудевшей не на 10 килограммов, а на 15. И вот тогда ее слегка осунувшееся лицо необыкновенно похорошело. Зеленые глаза оказались огромными, чуть резче выступили скулы. Кожа была матовая, с оттенком слоновой кости. Рост вполне подходил 178 сантиметров, вес даже меньше, чем нужно. Грацию и свободу движениям придает ежедневная гимнастика по методу самой Куницыной. Но что-то останавливало Викторию Павловну какие-то смутные опасения. Девушке с таким лицом нельзя рекламировать шампуни и лак для волос, а белье и подавно. Невозможно представить себе Мадонну в кружевном боди. Это неприлично. Но, с другой стороны, такое лицо создано для того, чтобы на него смотрели, чтобы им гордились.